— Ты не дзян пэн Кто ты? — Невозможно. Зрачки Танжэня резко сузились. Внезапно он кое о чем вспомнил. — Нет. Как ты избавился от души художника? Чинтянь молча улыбнулся. И в этой улыбке таился невысказанный намек. Там, где было синее море, отныне тутовые рощи. Но его истинные помыслы были куда глубже там, где и сложнее было разгадать. Примечание: где было синее море, там ныне тутовые рощи. Образно в значении огромные перемены, житейские бури, невзгоды, превратности судьбы. Янджемин был ошарашен, однако, не дожидаясь его реакции, земля под ногами юноши задрожала. Лист золотого лотоса был сорван, и теперь гора до Сьюишань наверняка должна была разрушиться. — Ничего удивительного, — тихо сказал чинь держа в руке маленький листок. — Если он появляется лишь в присутствии темного заклинателя, это значит, что лист признает только владыку десяти тысяч демонов. Неудивительно, что владыку десяти тысяч демонов называют господином баимином Так вот, что это значит на самом деле. — Танжэнь. «Ты когда-нибудь слышал об успешном вознесении темного заклинателя?» На лице Танжэни появилась гордая и насмешливая улыбка. «Сяо Ю, успех зависит лишь от человека», — он произнес эти слова так же, как и в тот день, более двухсот лет назад, когда он попрощался с тунджу у подножия горы Фуяо. чинь спокойно посмотрел на мужчину. Постепенно гнев и холод исчезли с его лица и на их место пришли тень иронии и тоски. Казалось, что он смотрел на Танжене, но в то же время он словно бы глядел сквозь него. Взгляд Чинтяня был полон мрака и, похоже, сочувствия. Ян Джиньмин хорошо знал, что когда Чинтянь так хмурился, он собирался кого-то обругать. Но в этот раз он никак не мог понять, показалось ли ему, но он чувствовал, будто видел в глазах Чинтяня, что ему больше незачем было жить. чинь равнодушно стиснул ладонь и беспощадно развернул пальцами лист золотого лотоса. Танчжэнь тут же изменился в лице. Он больше не мог сохранять спокойствие и непринужденный вид. Его глаза налились кровью, взгляд стал свирепым. — Подожди, что тебе нужно? — поспешно осведомился он. — Как много в этом мире создано из ничего. «Потому что вы, люди, полны несбыточных надежд», — тихо сказал чинтянь Примечание. Сделать из ничего, измышлять небылиться. Высосать из пальца. «Нет, ты не можешь чинтянь Чинь-Тянь безжалостно сжал руку, и хрупкий листок тут же рассыпался в прах. Тан-Жень долго не мог поверить в случившееся. Внезапно, Он издал протяжный нечеловеческий крик и винулся к юноше. Он больше не пытался скрыть свою истинную сущность. Все его тело обратилось в черный туман. Ян Джимину тоже хотелось кричать Это же был лист золотого лотоса с горы до Сюишань. Многие из живущих в мире людей никогда даже не слышали о нем. Сколько же он стоил? А этот неудачник чинь просто взял и раздавил его. — Конечно же, ведь лентяи, которым не нужно кормить семью, всегда такие небрежные. Однако сейчас на одной чаше весов оказалось разрушающееся тайное царство, а на другой — обезумевший демон. Состояние чинтяня все еще оставляло желать лучшего, как физическое, так и умственное. И пусть Янджельмин желал, чтобы этот негодник месяц стоял на коленях на скалке, у него не осталось другого выбора, кроме как загородить чинь с собой и поприветствовать Танжэнь своим мечом. Из глубин тайного царства горы дасю послышался громкий шум, где-то вдалеке трескались ледяные стены. Танжэнь давно позабыл о благородстве, его глаза были такими красными, что, казалось, вот-вот начнут кровоточить. Темная Ци оставила на его лице свои следы, и было видно, что он уже очень давно спутался с ней. Встретив его удар, державшая меч рука Янь онемела. Юноша невольно испугался. Почему Хань Юань не имел права претендовать на титул господина Бэймина? Потому что не смог бы победить прежнего господина Бэймина или из-за Танжэня? И ведь это даже не его настоящее тело, это всего лишь призрачная тень. Вдруг, словно из ниоткуда, появились другие призраки. Их тела напоминали льдины из тайного царства горы Досюэшань. Все они медленно выстроились за спиной Танжэня. Янь Джеймин не осмеливался относиться к ним с пренебрежением. Он выставил вперед руку и обратился к специальной технике. Аура деревянного меча раскрылась, словно распустившийся лист. Напрочь игнорируя разрушающиеся стены, его мощный клинок с шаг за шагом приближался к Танжэню. В этот момент Шуанчжэнь со звоном покинул ножны, и тайное царство горы Дасюэшань снова содрогнулось. Воспользовавшись тем, что Янчжэмин теснил Танчжэня, он ринулся вперед, промелькнув мимо них, словно коварная тень. Этот неуловимый меч был повсюду, без труда разрубая призраков. «Ты слишком торопишься, Сяую!» Танчжэнь рассверепел. С легкой руки Чинтяня его столетний план был разрушен. Он почти обезумел. Последствия долгих лет совершенствования изначального духа в поглощающей души лампе наконец вылились наружу. — Ты действительно думаешь, что тот красивый камень на горе Фуяо — камень исполнения желаний? Грозная аура клинка Янджинина коснулась его рукава, разрубив окутавшую тело Танжени темную ци, открывая взору ее острые края. — Думаете, вам удастся убить меня? Танжин расхохотался. — Ты уничтожил лист золотого лотоса. Но это ничего. Я могу подождать, пока не вырастет следующий. Но готовы ли ждать вы? Что все это значит? Но прежде чем Гянь Джеймин успел подумать об этом, призрачная тень с лицом Танжиня вырвалась вперед и набросилась на него. Сила ее удара нисколько не уступала силе заклинателей с изначальным духом. Но сразу же после этого он исчез. Стены тайного царства горы Дасюйшань рухнули, и внутрь хлынула черная вода. На глазах у Яньджиньмина призрак Танжэня рассыпался на части и канул в море Бэймин. Юноша только и успел что схватить Чинтяня и окутать их обоих барьером изначального духа, прежде чем воды моря поглотили их. Мощь стихии оказалась слишком велика, это невозможно было вынести. У Ян перехватило дыхание. В какой-то момент ему показалось, что его похоронили заживо. В попытках удержать Чинтяня Ян похоже, потерял связь со всем, что его окружало, даже со своим мечом. Они никак не могли вырваться на поверхность. Море давило на них, словно огромная ладонь, изо всех сил пытавшиеся прижать юношей ко дну. В этот самый момент... Льюнь, находившийся за тысячи лет от тайного царства, почувствовал, что меч изначального духа в его руке стал каким-то легким. Его сияющее лезвие дважды вспыхнуло, а затем окончательно потускнело, как если бы Клинок полностью утратил контакт со своим владельцем. Льюнь сперва удивился, а потом внезапно побледнел. «Что-то случилось с Дашусюном!» Лужа, что до сих пор не оправилась от зрелища потемневшего птичьего пера, удивлённо воскликнула. — Второй Шесюн, что ты такое говоришь? Не пугай людей! Лиюнь, привыкший выражаться предельно понятно, бессвязно забормотал. — Это меч изначального духа. Он оставил его мне. Но я только что почувствовал, что связь оборвалась. Вдруг по округе прокатился резкий грохот, прервав бормотание Лиюня. Юноша испуганно замер. Подняв глаза, он увидел, что Хан Юань и Цзян Пэн остановились и одновременно отпрянули друг от друга. Похоже, их противники наконец закончили с созданием массива, и только что созданная печать была им очень хорошо знакома. Это был массив истребителей демонов, как две капли воды, похожей на тот, что был возведен у подножия горы Таинь. На небе сгущались черные тучи. Ученики горы Байху не присутствовали при прошлой битве, они в ужасе отступили назад. Вдруг среди облаков появилась тень огромного меча и без ошибки указала прямо на Хань Юаня. Но юноша не стал прятаться. Глядя на огромный клинок, он лишь коротко усмехнулся. В следующий же момент Хань Юань бросился ему навстречу. «Здесь что-то не так!» – тут же подумал Ли Юнь. В горле у него пересохло а волосы встали дыбом. Разве Бан Сюй забыл, что Министерство Небесных Канонов уже использовало массив истребителей демонов против Хан Юани? Неужели он настолько выжил из ума? Почему он снова пустил в ход этот старый трюк? Потеряв своего противника, Дзян Пен внезапно остановился и вскинул голову, глядя на повисшую в воздухе тень огромного меча. Вопреки ожиданиям, он вовсе не собирался никого преследовать. Вдруг откуда-то сверху донесся тихий звон, и черные тучи сгустились еще больше. Демонический дракон встретился с клинком истребителей демонов. Меч-ветер ринулся во все стороны, вмиг срезав верхушку ближайшей горы. Но на этом буря не закончилась. Чешуя демонического дракона разлетелась на мелкие кусочки, взметнувшись в воздух яркими, словно фейерверк, искрами. Примечание. В буддизме меч-ветер, обращающий в прах все живое и возвещающий конец кальпы. Находящийся в небе Хань-Юань усмехнулся. В мире есть множество таких мест, попав в которые заклинатель теряет связь с изначальным духом. Твой Дэшисюн, вероятно, забрался в мышиную нору. Льюнь, что ты суетишься? Брови Льюни поползли вверх. Вдруг где-то в глубине души он услышал чей-то голос. Добрые люди долго не живут. Кто в этом мире может причинить ему вред? сказал Ханьюань. Не думаю, что тебе стоит беспокоиться. Примечание. Добрый человек долго не живёт, недобрый процветает. Ли Юнь вскинул голову, и огонь яростной битвы едва не ослепил его. Он жутко хотел спросить у летавшего по небу дракона. Ханьюань сказал это, чтобы успокоить его или действительно отыскал в Тайном Царстве Трех Существований ответ. В тот день, выбравшись из массива Десяти Сторон, что именно Хан Юань увидел в Тайном Царстве Трех Существований? Однако не успел он открыть рот, как за пределами массива истребители Демонов, развиваясь на ветру, поднялось огромное знамя Зала Сюаню. К ним прибежался отряд во главе с Бян Цюэм. Вдруг сумасшедший Дзянпен из поглощающей души лампы внезапно изменился. Он спокойно встал в стороне, и яркий свет массива истребителей демонов осветил его худое и бледное лицо. «Увы, это владыка залостью Аню. С такими-то мыслями нет ничего удивительного в том, что пусть он уже не молод, а сила этого мира до сих пор так и не свалилась ему на голову», — прошептал он. Держа на плечах клинок, способный разрубить массив истребителей демонов, демонический дракон прищурился и посмотрел на Бянсюя. Старейший на горы Байху не стал дожидаться, пока он заговорит, поэтому самолично вышел вперед, указал на Бянсюя и разразился бранью. — Что это такое? Благородный владыка с залостью Аню должен быть примером для подражания, а на деле противоречит сам себе. Ты ничуть не лучше кучки этих оборванных демонов. Услышав, как его враги и друзья переругиваются друг с другом, демонический дракон сердито фыркнул «Это клятва, данная вами, горой Белого Тигра и кланом Фуяо. Я на это не соглашался. Оказавшись на краю гибели, владыка Шан тут же нашел вам сильного покровителя. Он действительно посвятил себя горе Белого Тигра. Но почему же я не вижу здесь этого покровителя? Где глава Янь?» – холодно ответил Бянсюй. Старейшина горы Байху сердито топнул ногой. «Ты окончательно помешался!» Но выражение лица Бянсюя оставалось спокойным. «Мой единственный сын погиб. Я больше не могу идти по пути самосовершенствования. Я не могу продвинуться вперед. Мне осталось жить всего десять или двадцать лет. Я был одним из четырех святых. Теперь, когда у меня ничего не осталось, чего мне бояться?» Хань Юань превратился в человека, сложил руки на груди и едва не рухнул на землю. «Ты обвиняешь меня?» Старейшина горы Байхо бросил на демонического дракона свирепый взгляд и продолжил. «Убийца должен заплатить жизнью за жизнь. Но, брат Бянь, даже если порубить этого проклятого дракона на множество кусочков, это не искупит его грехи. Он должен подавить беспорядки в Нэнцзяне». Люди Зала Сюаню подобны чистому ветру и ясной луне. Считайте, что все это лишь ради благополучия народа. Примечание. Чистый ветер, ясная луна. Образно, в значении чистосердечный, прямодушный. Благополучие народа, с улыбкой повторил Бян Когда ты безжалостно убил моего сына, почему никто не подумал, что владыка Зала Сюаню тоже принадлежит к этому народу? о чьем же благополучии тогда шла речь? Голос старейшины горы Байху на мгновение затих. Но Бянсюй больше не дал ему шанса заговорить. «Убей дракона, а я позабочусь об этих демонах!» Ждать больше не было смысла. Тень клинка обрушилась на массив и устремилась прямо к Хан Юань. Конечно же, Хан Юань не собирался с этим милиться. Но именно тогда, когда он решился было дать отпор, На тыльной стороне его ладони внезапно вспыхнула кровавая метка. В небе, словно предупреждение, вновь собрались черные тучи, и массив истребителей демонов пришел в движение. Хань Юань мрачно выругался и перевернулся в воздухе. Заклинатели горы Байху немедленно ринулись к нему. Проблеск сознания, на миг озаривший лицо Цзянпена, испарился. Казалось, будто кто-то намеренно привязался к нему на время, а потом исчез. Дзянпен пронзительно закричал, и вновь перед его глазами стояло одно только слово — «Бэймин». Тысячи призрачных теней последовали за ним, чтобы остановить Хан Юаня. Праведный и праведный путь, темные заклинатели и темные заклинатели, все они сошлись в яростной схватке, и в воцарившемся повсюду хаосе уже нельзя было разобрать, кто есть кто. В этот самый момент по округе внезапно прокатился тихий звуковой сигнал. Казалось, что-то быстро промелькнуло рядом с массивом истребителей демонов. Никто не обратил на это никакого внимания, и звук попросту утонул в окружающем шуме. Но пусть другие ничего и не слышали, это слышала лужа, и хотя она не знала, что это было, ее волосы тут же встали дыбом. Лужа широко распахнула глаза. И во всей красе рассмотрела невыносимый характер Хань Юаня. Рискуя попасть под гнев небесного бедствия, он поднял руку и ударил старого Бяньсюя. Удар разъярённого демона оказался настолько сильным, что Бяньсюя тут же вырвало кровью. Но случилось странное, и кровавая метка на руке Хань Юаня никак на это не отреагировала. Что это значит? Неужели за столь короткое время Бяньсюй так обезумел? что кровавая клятва больше не защищала его. Хань Юань был ошеломлён. Помолчав с минуту, юноша поднял голову и с подозрением посмотрел на Бянсьюя. — Что ты сделал? Бянсьюй медленно вытер уголок рта. Его лицо стремительно менялось. В уголках его глаз залегли глубокие морщины, будто его кожу исполосовало невидимое лезвие. На дне его зрачков вспыхнул кроваво-красный свет, и по его телу, словно тотем, поползли странные письмена. — Что это такое? — пробормотал старейшина горы Байху. Хань Юань не сказал ни слова и крепче сжал в руках меч. В следующий момент Бен Цюй внезапно поднялся и простер руки к небу. Его седые волосы упали на плечи, словно опавшие цветы. Его голос был хриплым, как у плачущей крови кукушки. Он поднял глаза и горестно закричал. — О небеса! — Он что, собирается совершить жертвоприношение? Волосы Лиюни встали дыбом. Примечание. Кукушка плачет кровью. Означает, что кукушка печально плачет днем и ночью и не останавливается, пока не потечет кровь. Часто используется, Для описания крайнего горя, согласно легенде, Дуюй, правитель Шун, потерял страну и умер. Его душа превратилась в кукушку, и он плакал день и ночь из произведения Пипа Бодзюи, поэта эпохи Тан. Жертвоприношение было одним из самых коварных заклинаний. Совершивший его мог погубить великое множество невинных людей. И сила этого проклятия передавалась из поколения в поколение. Не говоря уже о Бенсюе, одного из четырех святых. Если его затея увенчается успехом, всё его тело, его плоть и кровь, три смертные и семь бессмертных душ, его дети и внуки, и весь опыт, накопленный за годы самосовершенствования, исчезнут без следа. Из-за своего никчемного сына он хочет принести себя в жертву? Зачем? Невразумительно заорал старейшина горы Байху. Нет, продолжительность жизни заклинателя слишком велика, с годами родственные чувства ослабевают. Если бы он снова захотел иметь детей, ему не составило бы труда зачать ребенка. Он был владыкой зала Сюаню, бесчисленное множество женщин согласилось бы посвятить себя ему. В прошлом он был одним из самых прославленных заклинателей и даже сейчас на закате жизни он все еще возглавлял свой клан. когда-то бенсюи многие восхищались, но теперь когда его сын погиб, он тщетно пытался добиться для него справедливости, о которой так мечтал. Неужели тем кого бенсю ненавидел больше всего на свете и в самом деле был ханюань, убивший его ребенка? или ханюань был всего лишь оправданием? В мире не было никого, кто мог бы ответить на этот вопрос. Хан Юань, не раздумывая, бросился к Бэн пытаясь остановить его прежде, чем ритуал завершится успехом. Вдруг словно из воздуха появилась темная тень. Явившийся из поглощающей души лампа Дзян Пэн вновь пригрозил Хан Юаню путь. Медь черного дракона врезался в призрачную ци. Выражение лица Хан Юаня резко изменилось. Юноша повернулся и внимательно посмотрел на Дзян Пэна. «Ты не Дзян Пэн!» «Кто ты?» На лице Дзянпена мелькнула странная улыбка. «Кто я?» — сказал он. «Даже убив его, ты все равно не догадаешься». Но Бянсюй, похоже, не обращал на них никакого внимания. Он почтительно преклонил колени и воскликнул. «Хоуту!» Примечание. Хоуту. Божество земли всей страны. В отличие от духов земли отдельных местностей. Хоуту-ди. Хоуту изображали с веревкой в руках. Считалось, что он управляет сторонами света. Его же считали правителем столицы мрака в загробном мире. — Что ты делаешь? Останови его! — закричал ли -Юнь. Вдруг меч изначального духа Юляна вторгся в массив и устремился прямо к бен Преследуя цель, он пролетел мимо лужи, сжимавшей в руке воробьиное перо полностью осыпавшееся пеплом. Почувствовав его, девушка стиснула зубы и превратилась в настоящего красного журавля. Охваченная истинным пламенем самодхи, она ринулась к большому скоплению призрачных теней, намереваясь расчистить путь для ауры клинка. Дзянпен усмехнулся, и волосы Ханьюаня стали дыбом. Ханьюань тут же остановил лужу, схватив красного журавля за длинную шею юноша попросту отбросил ее себе за спину. В следующее же мгновение все вокруг содрогнулось от странного грохота, и скопление призрачных теней взлетело на воздух. Пятеро или шестеро учеников Гарри Байху не успели вовремя увернуться и в тот же миг оказались разорваны на куски. Дзян Пэн с улыбкой поднял голову и посмотрел на Хан Юаня. Бах! Не раздумывая, ханюань вновь обратился в демонического дракона и, создав из темной энергии защитный барьер, окутал им всем вокруг. В следующее же мгновение все уцелевшие призрачные тени принялись взрываться одна за другой. Разлетавшийся от них ветер был намного острее, чем клинки в неумело построенном массиве истребителей демонов. Хань Юань не смог сохранить форму демонического дракона, вновь вернув в себе человеческий облик, он рухнул вниз, словно разорванный воздушный змей. Его драконье одеяние было перепачкано кровью, и на этот раз оно действительно превратилось в лохмотия, о которых ранее говорил старейший на горы байху С мрачным выражением лица Хань Ёнь коротко махнул уже рукой, чтобы та помогла ему подняться, и с трудом встал прямо, опираясь на меч. Сто тысяч горшу в ужасе содрогнулись. Окончательно обезумевший Бансюй поднялся в небо и громогласно произнес. Моё тело из плоти и крови!» Его старческая кожа треснула, словно разорвавшийся мешок, и сползла с окровавленного скелета, обнажая алые мышцы и плотные белые кости. Он выглядел, как заживо освежеванный труп, но он все еще находился в неведении. «Изначальный дух!» Плоть старика лопнула, и в небо с грохотом, словно совершенствующийся в пурпурный дворец, взмыл светящийся шар. Он весь был покрыт кровью. Внутри шара, как волны на море, покачивался изначальный дух Бянсюя. Примечание. Пурпурный дворец. Образно в значении обитель бессмертных, небеса. В тексте ироничная метафора о Вознесении. Бянсьюй больше не мог говорить. Его рев, словно колокольный звон, вырвался из недр опустевшего внутреннего дворца. — Три души и семь духов! Его голос стих, и жертвоприношение было завершено. Мираж, поглощающий души лампы, исчез. Призрачные тени рассеялись и разлетелись прочь, словно ласточки. Содержимое внутреннего дворца Бянсюэ повисло в воздухе. Стремительно сжавшись до точки, оно разлетелось на куски. Когда погиб Гуянсюэ, на Восточном море три дня и три ночи бушевала буря. До своей смерти Бянсюэ был не самым известным из четырех святых, но его гибель оказалась самой шокирующей из всех. Они находились в самом центре шу ударная волна, с огромной скоростью хлынуло во все стороны. Горы рухнули, ни птицы, ни звери не успели сбежать. Горные деревушки оказались стерты с лица земли, и все вокруг погрузилось в безграничную тьму. Рассерженные духи пребывали в смятении, а в небе, предчувствуя великое пиршество, всё еще виднелась тень, поглощающей души лампы. В мире больше не было ни солнца, ни луны. Казалось, что осталась одна лишь лампа, притягивающая к себе все больше и больше призраков. Зрачки Ханьюаня сузились. Он никогда не отрицал, что отнял слишком много жизней. Многие заклинатели, собравшиеся у башни Джуцуэя, пали от его руки. Ханьюань знал, что даже если его разорвут в клочья, это будет наказанием за его грехи. Но заклинатели сами посеяли эти семена. И теперь пожинали плоды. Почему от бедствий должны страдать невинные люди? Перед глазами юноши то и дело мелькали лица тех, кого затянуло в поглощающую души лампу. Зрачки Ханюаня превратились в крошечные точки. Дело, что некогда начал Тунджу, обернулось самым настоящим кошмаром. Стоявший перед Ханюанем Дзянпэн раскинул руки и улыбнулся. Он наконец добился своего. Упиваясь смертями, он спокойно позволил запретной технике Бян Сюэ сокрушить его. Тело Дзянпэна распалось на части, словно сгнивший ходячий труп, обнажая призрачную тень, из поглощающей души лампы. Лужа зажала руками рот. Теперь она поняла, кто на самом деле был этим призраком. Но в следующий же момент, Яростная мощь запрещенной техники перекинулась и на них. Хан тут же оттолкнул лужу в сторону и вновь превратился в демонического дракона. С оглушительным свистом его тело растянулось на десять тысяч лий, сравнявшись с горным хребтом и крепостными стенами. Дракон описал в воздухе круг и в конце концов соединился. Плотью и кровью Хан пытался остановить проклятие Бян Цюэ. Из поглощающей души лампы Танжэнь внимательно наблюдал за Ханьюанем. Когда их взгляды встретились, Танжэнь улыбнулся и покачал головой. Недолго думая, он протянул руку, увенчанную острыми призрачными когтями, и безжалостно вонзил их в тело демонического дракона.